Никогда нельзя быть уверенным, его могут выкрасть. Пока Фрисби брал футляр и открывал его, Генри держал в холеной с длинными пальцами руке кусочек воска. Затем он быстро сунул его в скважину сейфа, стоящего в углу. В ту же минуту он отошел и, обойдя стол Фрисби, прошествовал к окну. Затем он положил воск в маленькую табакерку и опустил ее в карман. «Мои банкиры, фирма Лос-Анджелес и Калифорния, они хранят мои драгоценности. Я могу это устроить, у меня есть связи с ними. Вы хотите застраховать браслет на год? Да, в таком случае». Это будет стоить 30 долларов, и это покроет все расходы. Мы уладим все сейчас же. У тебя есть 30 долларов, Генри? «Есть, есть у меня 30 долларов», — проворчал Генри. «Опять бросаешь деньги на вечер Он достал из кармана тяжелую пачку банкнот и бросил на стол требуемую сумму. Выписывая чек... Фризби осведомился об адресе, и, услышав его, был приятно поражен, отметив про себя респектабельность этой четы. Увидев, что Генри смотрит на фотокопировальную машину, стоявшую у окна, он поинтересовался. «Хорошая машина, полковник? Я слишком стар, чтобы разбираться в этих новомодных штучках, и рад, что отошел от дел». Ну, не выдумывая, не выдумывая, вовсе ты не старый. Марта встала, вынув себя из кресла. Проводив клиентов, как Марта и предполагала, Фрисби проверил их и был полностью удовлетворен. Полковник оказался старым клиентом, а бриллианты стоили этих денег. Но... Страховая компания, разумеется, не догадались, что Эйб застраховал для Марты свои бриллианты. Адрес же их постоянного местожительства, данный Мартой, был адресом Малины, которой пользовались все респектабельные воры. Марта влезла в Кадиллак и удовлетворенно откинулась на подушке. «Ну, кажется, все просто», — заявил Генри. «Никаких неприятностей. Двери в отеле простые, единственный фокус — замок в кабинете. Ну, ты тут подумаешь. А швейцар? Ну, парень-бездельник». Джонни кивнул. «Начнем через пару часов. Лучше всего работать в восемь». В темноте трудно работать. Приехав на Виву, они стали совещаться. «Что мне нужно?» — Марта доедала кусок торта. «Так это страховые карты фрисби на драгоценности. У него в кабинете их полный список. Найти его просто. Он помечен крестиком «Местное страхование камней». Список фамилий и адресов, цены и подробное описание камней. И где они находятся дома, все и фили в банке. Это мне нужно. Там есть фотокопировальная машина. Нужно снять копии с карты, положить оригиналы обратно. Дальше закрыть кабинет и приниматься за дело. Машина фирмы Xerx. Указание на крышке. Справишься? Джильда кивнула. Генри достал из кармана табакерку и вручил ее Джонни. Это замок кабинета. Что скажешь? Джонни внимательно посмотрел на слепок, но промолчал. У Марты во рту застрял кусок торта. Не знаешь этого замка? Она встревожилась. Эйб поручился, что ты знаешь все. Джонни... Медленно повернул к ней голову. Голос его угрожающе задрожал. «Брось паниковать, толстуха!» «Мне нужно подумать!» Джильда хихикнула, Марта взбесилась. «Забодай меня, комар!»